Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Моей сестре. И я вижу её, и теряю её, и скорблю. И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде. Поль Элюар. Часть первая. Париж. Глава первая. Теперь это случалось с ним чуть не каждый день, если только накануне он не напивался до того, что утром вставал с постели, словно в зыбком тумане, шел под душ, бессознательно, машинально одевался и сама усталость освобождала его тогда от бремени собственного «я». Но чаще бывало другое, мучительное. Он просыпался на рассвете, и сердце колотилось от страха от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью. И он ждал. Вот-вот речитативом заговорят в его мозгу тревоги, неудачи, голгофа, начинавшегося дня. Сердце колотилось. Он пытался заснуть, пробовал забыться. Тщетно. Тогда он садился на постели, хватал, не глядя стоявшую под рукой бутылку минеральной воды, Отпивал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости, такой же мерзкой, какой представлялась ему собственная жизнь в последние три месяца. «Да что же это со мной? Что?» – спрашивал он себя с отчаянием и яростью, так как был самолюбив. И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей, нервную депрессию, Подобная слабость казалась ему оскорбительной, как пощечина. С юных лет он не слишком задумывался над самим собой. Для него вполне достаточно было внешней стороны жизни. А когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким болезненным, немощным, раздражительным существом он стал, то почувствовал суеверный ужас. Неужели этот 35-летний мужчина, который чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, неужели это и есть он? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, полной веселья, смеха и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была одарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно, и он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал все с себя, но так и не мог укротить внутренней дрожи, чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием. Конечно, ничто не мешало ему повернуться к Элоизе и заняться любовью, но он не мог. Три месяца он не прикасался к ней, три месяца об этом и речи не было. Красавица лоиза Любопытно, как она с этим мирится. Будто чует в нем что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости угнетала больше, чем ее гнев или, возможная измена. Чего бы он ни дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела, неистовствовать, забыться, только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отвратили его от Элоизы. Он, который любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных и нелепых, оказался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и, к тому же, действительно им любимой.